Изредка свистит и самка, заметив опасность. Оба вида занимают различные районы географического распространения. Так, Бурхель найден был нами в Центральной Азии лишь в хребте Алашанском, затем в горной группе Ханула в северной части того же Алашани и, наконец, в хребте Харанаринула, ограждающем левый берег Желтой реки на ее северо-западном изгибе в Ордосе. Здесь же проходит и северная граница Кукуямана – Но вообще этого зверя нет в других хребтах Монголии и в Тяньшане. Наоборот, Нахор широко распространен по всему Тибетскому Нагорью. Мы встречали названного барана по всей северной ограде этого Нагорья, в Наньшане, Алтын-Таге и западном Куэн-Люне, как равно в горах на верховьях Желтый и Голубой рек, на Танла, Бурхан-Буде и в других хребтах Северного Тибета. Всюду Кукуяман является жителем диких неприступных скал Альпийской области высоких гор. И лишь в северном Тибете иногда встречается в горах более доступных, хотя все-таки скалистых, лазит по скалам превосходно, держится стадами, более или менее многочисленными, весьма чуток и осторожен, более доверчив лишь в северном Тибете, где не преследуется человеком. Подробнее о Кукуямане и об охоте за ним смотри монголии и страна тангутов в третье путешествие. На таких-то непуганных кукуяманов нам и пришлось теперь поохотиться». Жаль только, что нельзя было вдоволь пострелять, ибо в мясе мы не нуждались, да и возить его с собой не могли, требовалось лишь добыть несколько хороших экземпляров для коллекции. Почти у самого подножия обетованной горы разбили мы свой бивуак. Громадные отвесные скалы, венчающие ее вершину и рассыпанные на западном склоне, гордо поднимались в вышину. Широкими полосами сбегали от них каменные осыпи, кое-где небольшими площадками являлись скудные лужайки, На противоположном же скате залегали отличные луга. Далеко по сторонам во всем сонме окрестных гор не было видно подобной каменной вершины, хотя последняя и не выделялась своей высотой. Коренные жители скал, кукуяманы, грифы и улары нашли здесь для себя привольное убежище, тем более что сама гора, сколько кажется, считается священной у местных тангутов. С самого прихода осматривали мы в бинокль заповедные скалы откуда изредка доносился громкий крик уларов. Громадные грифы садились по тем же скалам или плавно кружили в вышине над нашей стоянкой. По временам пролетала крикливая стайка клушиц или одиночный ворон и только. Но вот солнце порядочно уже опустилось к западу, и словно из земли выросло на той же горе стадо кукуеманов. Они паслись на небольшой лужайке возле скал. Простым глазом даже хорошо было от нас видно, как двери щипали траву, Старые самцы пристально осматривались по сторонам, молодые барашки резвились. Трудно было не искуситься подобным соблазном и, уступая общей просьбе своих спутников, я отпустил несколько человек на охоту, сам отправился с Козловым на ту же гору, но только за птицами для коллекции, поэтому мы взяли гладкоствольные ружья. Казаки пошли несколько раньше в обход наверх скал, мы полезли к тем же скалам снизу. План был тот, что спугнутые нами кукуяманы побегут вверх и наскочат на засевших там охотников. Когда мы разошлись, звери смекнули недоброе, куда-то исчезли. Я поднимался вверх западным боком горы, козлов-ли с ее серединой. Условлено было первым нам не стрелять. Разве по какой-нибудь редкой птице, но таковой не отыскалось, мало было даже птиц вообще. Раскаяние брало меня, что не пошел со штуцером за кукуяманами, но теперь дело это было непоправимо. Однако на всякий случай я вложил в свое пёрды пульные патроны и присел за камень на боковом скате горы. Через несколько времени вверху прогремели выстрелы, немного спустя раздалось эхо сброшенных вниз камней, и, наконец, послышался глухой топот большого убегавшего стада кукуеманов. Опрометью неслись они возле высоких верхних скал, перебежками на моих глазах чуть не по каменной круче спустились в небольшое ущелье, а затем... О, великая радость! Примехонько направились в мою сторону. Пуще прежнего притаился я в своей засаде. Даже боялся глядеть через камень и только слушал, как приближался ко мне топот зверей. Думалось, подпущу их как можно ближе и уложу пару из обоих стволов. Так действительно и случилось, только в несколько измененном виде. Предательский ветерок выдал чутким животным мое присутствие. Все стадо сразу приостановилось, а затем быстро шарахнулось в сторону и снова остановилось, столпившись плотной кучей шагах в полутора от моей засадки. Тогда раз за разом пустил я две пули, рассчитывая, что они найдут виноватых. После этих выстрелов кукуяманы бросились на прежние скалы, двое же остались на месте убитыми на повал. Вскоре наверху опять начались выстрелы, то казаки полили по возвратившимся зверям, но при наступавших уже сумерках сделали много промахов. Один из казаков в это время даже стрелял, Как он объяснял, большую лисицу с длинным хвостом, оказавшуюся барсом, пробежавшим потом невдалеке от Козлова. Тема закончилась наша вечерняя охота. На завтра утром мы снарядились опять на ту же гору, за кукуеманами. Подзадоривала нас также и надежда встретить виденного накануне барса, но отыскать его не удалось. Опять несколько охотников зашли наперёд, вверх на скалы, другие полезли снизу. Стрелять велено было лишь крупных самцов, Самок даром не бить. Я взял винтовку Бердана и отправился в засадку невдалеке от вчерашнего места. Здесь высилась громадная скала конгломерата, и по ее лишь слегка наклоненному боку, там, где разве можно пробраться мыши, вчера пробежало благополучно целое стадо кукуеманов. Несомненно, звери знали эту дорогу, и после выстрелов наших охотников должны были опять здесь спасаться. Ожидать пришлось довольно долго. Тихо и спокойно было вокруг... лишь по временам накрапывал дождик из пробегавших туч. Ягнятники и грифы, чуявшие добычу, то высоко парили в облаках, то спускались ниже скал и налетали на меня совершенно близко. Я следил за полетом этих могучих птиц и любовался ими. Наконец отрывисто раздался гул одиночного выстрела. Довольно заниматься грифами, нужно пристально сторожить ближайшие скалы — Высоко на них вскоре показалась стройная фигура кукуемана, и быстро исчезла. Еще напряженнее сосредоточилось мое внимание, еще сильнее забилось сердце страстного охотника. Вот-вот, думалось, явятся желанные звери, и руки невольно сжимали приготовленную винтовку. Но кукуеманов нет как нет. Видно, бросились они на другую сторону горы и не пойдут к засадке. Сомнение начинало брать верх над надеждой, радостное настроение заменялось унынием. ажиотация проходила. Вдруг как ошпаренный выскочил впереди меня большой самец кукуяман, постоял несколько секунд и пустился легкой рысью поперек отвеса конгломератовой стены, повыше ее середины. За вожаком показалось целое стадо, и тем же невероятным путем бежало в недальнем от меня расстоянии. Несколько мгновений я смотрел совсем озадаченный на такое необычайное искусство кукуяманов. Мне казалось, что это двигались тени, а не животные — И только жалобное блеяние барашков разрушило иллюзию. Передовые звери миновали уже середину каменной стены, когда я, наконец, опомнился и выстрелил в рогатого вожака. Словно оторванный от скалы камень громыхнулся он вниз, сделал два-три рикошета по стене и, кувыркаясь, покатился далеко по крутому луговому скату. Стадо на мгновение приостановилось. Я послал второй выстрел, и другой самец еще с большим грохотом полетел с высоты, но, попавший внизу на камни, вскоре остановился. Между тем стадо частью продолжало бежать вперед, частью повернуло по той же стене вверх и взобралось по такой отвесной каменной круче, что у меня, глядя снизу, мороз драл по коже. Я даже не стал более стрелять, соображая, что упавший с подобной высоты зверь едва ли будет годен для коллекции. Вернувшиеся назад, кукуеманы вскоре опять попали под выстрелы наших охотников, пока наконец не залегли в неприступных скалах. Всего в этот день убито было с десяток зверей, но некоторых из них достать мы не могли. Шерсть на шкурах, несмотря на конец июня, была еще хорошая и зимняя. Мясо взяли немного, остальное пошло на добычу грифом, которые еще во время нашей охоты слетели сюда во множестве и устроили пир горой, или лишь только мы возвратились на свой бивуак. Опасная случайность После охотничьей дневки мы проползли в продолжении четырех суток только двадцать три версты. Постоянные сильные дожди крайне затрудняли движение каравана. Да притом воды в речках прибыло так много, что о переправах в брод по собственному желанию нечего было и думать. Пришлось местами обходить брода по горам или ожидать временного спада той же воды. Тогда на удалую мы лезли в быстрину и кое-как переправлялись. Однако на одной из подобных переправ чуть было не приключилось великое для нас несчастье. рыбаровский едва не утонул в реке Дяучо. Вода в названной речке в этот памятный нам день к утру немного сбыла. И верховые казаки отыскали брод глубиной более трех футов, при ширине русла около 15 сажен Течение было очень быстрое, дно усыпано крупными валунами, однако караван прошел благополучно.